Хороший вечер. Что за погода? Ветер вьюга, И кучера бронят друг друга Изябшим ртом. Ах, в этот час моя истома Влечет меня остаться дома Перед огнем. Я вижу на углу камина Как вылепленная ундина меня зовет, Заботливым любовным взором И шепчет с ласковым укором, Ведь дождь идет. Колпак над лампою молочной В бумаге розоватой точно девичья грудь. Окутанная кружевами. И отцвет на оконной раме Дрожит чуть-чуть. Не слышно ничего в молчании, Лишь маятника бормотания Звучит всегда. Да ветер, что блуждает плача, Как будто бы его задача Войти сюда. То вечер в английском посольстве. Мой фрак, товарищ удовольствий, передо мной. Жилет зевает, и рубашка уже висит на стуле тяжко горда собой. Ботинки с узкими носками, На лаке их зажжен огнями Блестящий круг, И рядом с галстухом перчатки, Небрежно брошенные, Гладкие, как пара рук. Пора идти. Что за невзгода? Равняться в очередь у входа И по пятам следить ряды карет бегущих, Гербы различные несущих и разных дам, В дверях теряться и в колоннах, Смотреть на толпы приглашенных И замечать то мушки, то седые баки, Открытые корсажи, фраки, Опять, опять, И тюль на облачко похожий Над красноватой дряблой кожей Прыщавых спин, Высоких денди, дипломатов В морщинах лбов Своих покатых, Таящих сплин, И сквозь решетку вдов сидящих, Глазами коршу наглядящих вокруг тебя, Пройти я не сумею тайно, Чтобы шепнуть, как бы случайно, Я жду, любя, я не поеду. Но в концерте В букете спрятанный конвертик Лишь ей сверкнет Фиалок пармских дуновения Убьет дурное настроение Она придет А я найду куда мне деться На полке Гейне, интермецо, гонкуры, тен, промчится время незаметно, и тихо сон меня приветный захватит в плен.